Письмо редактору газеты «Наша страна» Николаю Леонидовичу Казанцеву. Дорогой Николай Леонидович, примите мою огромную благодарность за присланные вами газеты и за лестные отзывы обо мне. До сей поры я читал «Нашу страну» от случая к случаю, но всегда отмечал для себя главное качество вашего издания — честность и принципиальность позиции Я пришел в восхищение, когда впервые прочел у вас словечко «Эрефия». Вот уж действительно находка. Под красным знаменем, с масонской пентаграммой на лбу и с Михалковским гимном на устах «Эрефия» зрится прямой наследницей кровожадной Савдепии. Теперь о прислых вами номерах нашей страны. Я прочел их, что называется, залпом. Помоги вам и вашим сотрудникам, Бог. Действительно. Жива белая миграция, есть еще порох в пороховницах. Но я приступаю к главному для меня, к проблемам церковным. У всех ваших авторов и корреспондентов есть один существенный недостаток. Они увлечены событиями сегодняшнего дня, не дают себе труда заглянуть в недалекое прошлое. Если сравнить историю зарубежной церкви с историей России, то можно сделать некое уподобление. То, что произошло в 2000 году на соборе, который погубил репутацию зарубежной церкви, уместно сравнить с октябрем 17 -го. Произошла узурпация власти людьми вполне циничными, а, проще говоря, агентами Москвы. на практически никто теперь не помнит того, что в истории зарубежной церкви был и свой февраль, некий переворот, который был совершен теми же силами, что толкнули нынешних бесстыдных епископов в объятия президента Путина и патриарха Ридигера. Русская зарубежная церковь в течение долгих десятилетий была, пожалуй, самым непримиримым из всех врагов коммунизма. Достаточно вспомнить 1921 год. Послание к мировой конференции генуэзской, который опубликовал собор, состоявшийся в Сремских Карловцах. Там, в частности, говорилось «Народы Европы, народы мира, пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых злодеев. Не поддерживайте их, не укрепляйте их против ваших детей и внуков, а лучше помогите честным русским гражданам. Дайте им руки оружие». Дайте им своих добровольцев и помогите изгнать большевиков этот культ убийства, грабежа и из России и всего мира. Зарубежная церковь обличала большевиков и их приспешников всегда, вне зависимости от того, насколько холодной была война между СССР и Западом, и не оглядываясь на то, что именно в каждый момент провозглашали кремлевские идеологи мирное сосуществование или разрядку напряженности. И, разумеется, советские агенты вели с корловчанами бесфащадную борьбу. Мы помним, что с окончания Второй мировой войны экспансия коммунистов многократно усилилась. В частности, были одержаны две крупные победы над зарубежной церковью. Во-первых, была уничтожена та ее часть, которая существовала в Китае. А во-вторых, в 1948 году правительство Израиля передало Советской Церкви все имущество карловчан, которое находилось на тогдашней территории еврейского государства. Но разрушить и поработить зарубежную церковь большевистская агентура в те времена не могла. В частности, потому что управляющим делами Синода был неизгибаемый и бескомпромиссный граф Юрий Павлович Грабби, впоследствии протоприз Свитера Георгий а 79-го года епископ Григорий, единомышленник и ближайший помощник трех первоиерархов, митрополитов Антония Кроповицкого, анастасии Грибановского и Филарета Вознесенского. Вот примечательный эпизод из церковной истории XX века. Весной 72 -го года в святую землю прибыл важный паломник, так что получивший свою высокую должность московский патриарх Пимен. Такие визиты всегда имеют целью пропагандистский эффект, они должны убеждать внешний мир в том, что в Савдепии есть свобода религии, и что в московской патриархии не большевистская марионетка, а самая натуральная – поместная церковь. В те времена миссию зарубежного синода в Иерусалиме возглавлял архимандрит Антони Грабе, старший сын протопресс-фитера Георгия, и стараниями их обоих... Значение поездки московского патриарха было принижено, а его репутация подмочена. В архиве епископа Григория есть копии письма, которые он в свое время отправил одному из своих доброжелателей, в. и Алексееву, будущий владыка, писал. 25 мая, 7 июня 72 года, Иерусалим. Дорогой Василий Иванович! Мои врачи настаивали на том, что мне надо на время уехать из Нью-Йорка в более теплый и ровный климат. Я выбрал Иерусалим. Откуда вам пишу? Здесь я живу на Елеонской горе. Самое высокое место, и воздух чудесный. Приехал я на другой день после отбытия патриарха Пимена со всей компанией. Мое общее заключение пока что его поездка мало дала для Москвы несмотря на большие затраты и внешнюю помпу. Слишком ярко Пимен показал здесь, что он вовсе не персона. И евреи, и дипломаты заметили, что он ничего не говорил, если у него на этот случай не было письменной шпаргалки. Лейтмотивом его речей были нападки на нас. Главным действующим лицом оказался Ювеналий. Во всех случаях, когда у него не было шпаргалки, Пимен предоставлял ему давать ответы на вопросы. «Я еще не виделся с греками, которые перед нами явно сконфужены, чувствуя, что, раскланиваясь перед москвичами, принимая их подарки, они запачкались. Впрочем, некоторые из них довольно явно показывали свое отрицательное отношение, ибо отец Антоний здесь хорошо поставил осведомление о природе московской патриархии». Посылаю вам копию одного очень важного заявления в связи с посещением Пимена. Я его считаю очень важным. Как вы знаете, у нас был десятилетний перерыв в биографии Пимена, кончающийся в 46-м году. Если он, будучи иеромонахом, прошел военную службу и дошел до чина полковника, то он должен был отречься от веры. Кроме того, военная служба несовместима со священством. Таким образом, он подлежит лишению сана, а отнюдь не выбору, на патриарший престол и вообще не мог быть епископом. По моему глубокому убеждению, именно этот эпизод, не вполне удавшийся визит в святую землю патриарха Пимена, побудил московских политиканов принять важное решение. Отец и сын Грамбе должны любой ценой быть устранены от руководства зарубежной церкви. Но пока... Первый иерархом был митрополит Филарет Вознесенский. Такая цель была недостижима. вот после того, как этот святитель отошел к Господу, агенты Москвы, которых было уже достаточно в зарубежной церкви, смогли осуществить то, что иначе как переворотом назвать невозможно. На соборе, который состоялся в 86 году с нарушением канонических и консисторских правил, разбиралось сфабрикованное дело архимандрита антония Грабби, в результате чего он был изгнан из клира зарубежной церкви. А его отец, епископ Григорий, человек, который 55 лет управлял делами Синода, был буквально выдворен на покой. Освободившуюся должность занял никто иной, как архиепископ Лавр, шкурла нынешний первый иерарх, которому, как теперь видим, поручено завершить процесс бесславного объединения с патриархией, то есть окончательно подчинить остатки когда-то доблестной церкви диктату Москвы. Владыку Григория, Грабе, обливали грязью во все времена. То же самое происходило и после его отставки, в какой-то мере продолжается по сей день. вы В эмиграции нашло совсем немного людей, которые давали себе труд задуматься над природой непрекращающейся клеветы, задать себе прямой вопрос, кому выгодна такая травля, какие цели ставят себе злобные гонители этого замечательного человека. И еще такой вопрос. Неужто митрополиты Антони, Анастаси и Филарет были недалекими людьми? Ведь они не только благоволили к своему помощнику, но и безгранично ему доверяли. Надо отдать должное преснопамятному владыке Григорию. Он-то прекрасно понимал, откуда ветер дует, а потому к своим злопыхателям относился стоически и можно утверждать с истинно христианским незлоби. В 1963 году он писал одному из своих доброжелателей, протеерею Александру Трубникову. «Спасибо вам за письмо и добрые слова». Я не первый раз делаю с объектом интриг и нападок. Сейчас они немного притихли, но одно время были очень активны и, конечно, не исчерпаны сейчас. При всяком удобном случае меня будут грызть. Утешением служит то, что это исходит не столько от личных врагов, а те, кто хочет ослабить наш центр и расколоть церковь. Но вернусь к собору 86-го года. Новым митрополитом зарубежной церкви стал канадский архиерей Виталий Устинов. Дай Бог ему здоровья, но при своем бесспорном благочестии он человек недалекого ума и великой гордыни, а такими людьми управлять не так уж трудно. Этим первым иерархом не манипулировали агенты Москвы до тех самых пор, пока не умерли старейшие архиереи зарубежья, и стало возможным круто изменить курс церковного корабля. Вот тут-то злосчастного митрополита Виталия и вытолкнули на покой, чтобы не путался под ногами. И опять о судьбе епископа Григорий. Уже будучи на покое, он старался принимать участие в церковной жизни. В частности, им были адресованы собором, синоду и митрополиту семнадцать писем и докладов в которых он предостерегал своих собратьев-архиереев, буквально молил их не сходить со спасительного пути, которым шла прежде зарубежная церковь. Но, увы, это был глаз вопиющего в пустыне. Обращает на себя внимание доклад епископа Григория митрополиту Виталию от 17-30 июля 1993 года по вопросу сближения с Московской Патриархией. Там речь идет о регулярных контактах с сергьянами, которые уж тогда были у архиепископа Марка Арнта. Заканчивается этот доклад такой фразой. Мне приходится снова просить ответа на ранее поставленный вопрос. Кто и когда уполномочил архиепископа Марка или вообще кого-либо из наших архиереев вступать в диалоги и переговоры с Московской Патриархией? Ответа на свой вопрос владыка Григорий и в тот раз не получил. Менее чем через год после того он пишет митрополиту пространное послание, которое можно назвать и скорбным, и пророческим. Вот несколько выдержек из него. Все годы существования зарубежной церкви мы пользовались уважением и славой, за что иное, как за бескомпромиссную верность канонам. Нас ненавидели, но не смели не уважать. Теперь же мы показали всему миру, что каноны для нас пустой звук и мы стали посмешищем в глазах всех, кто только имеет какое-то отношение к церковным вопросам. «Вот вы и сами на соборе в Лесне изволили сказать нам, его участникам, что сейчас не время разбираться в канонах, а надо быстро действовать. Вы, будучи кормчем церковного корабля, торжественно перед всем собором объявили нам, что теперь надо торопиться плыть без руля и без витрил. Тогда ваши слова повергли меня». Большое смущение, но я, знаю ваше раздражение против себя от того, что настаиваю на необходимости жить по канонам, все же надеялся, что не все еще потеряно, что наши преосвященные как-то отряхнутся от всего этого кошмара последних лет. Подумайте, владыка, о десятках тысяч соблазненных нами православных людей и за границей, и в России. Не успокаивайте себя мыслью если где-либо вина и есть, то она поровну ляжет на всех наших архиереев. Основная вина все же будет на вас, как на вожде нашего собора. Я был свидетелем и участником славного периода жизни зарубежной церкви, а теперь с болью смотрю на то, что считаю уже бесславным ее концу. Вам совершенно необходимо резко и решительно повернуть руль нашей администрации в сторону соблюдения канонов, пока еще не поздно. Не допустите же, владыка, чтобы ваше имя в истории русской церкви было связано не с продолжением мирного строительства церковной жизни, а с резким и позорным ее разрушением и в России, и за границей. 24 марта, 6 апреля 94 года. Епископ Григорий. И ответа, разумеется, не воспоследовало. Мне бы хотелось, дорогой Николай Леонидович, чтобы... Это мое письмо появилось на страницах вашего столь уважаемого мною издания. За сим призываю божье благословение на вас и ваших сотрудников. Искренне ваш, Продоирей Михаил Ардов, 2004 год.